Можно провести остаток жизни в тюрьме. У меня их нет, мистер Кэрри. Но я знаю, у кого они. В глазах девушки блеснули слезы. «Пусть Тони горит в аду!» Гневно воскликнула она. И зачем только я его послушала? Лучше бы я сожгла эти проклятые письма. Я подъехал к тротуару и остановился. У кого они. Она приложила к глазам платок и отвернулась. У моего брата. Где он? Я хочу с ним поговорить. Не знаю. Она продолжала смотреть в окно. Я отдала их ему в пятницу вечером и с тех пор не видела его. Вы отдали ему письма? Да. Он их у меня выманил. Пришел в пол одиннадцатого вечера, наврал, что Тони велел забрать их. Естественно, я отдала. Я с радостью от них избавился, а когда в одиннадцать услышала по телевизору новости, поняла, для чего они ему. Как вы догадались? Лоренцо очень похож на Тони. Он постоянно рыскал в поисках добычи. Когда Тони принес письма, Лоренцо сидел у меня, он слышал все, что сказал Тони. Я хотел их сжечь, но Тони не разрешил эти письма, наш страховой полис, объяснил он. И сказал, что когда придет время избавиться от старухи, он обменяет их на деньги, которых хватит до конца жизни. Тони всегда мог уговорить меня. Он умел убеждать и вечно обещал, что все будет завтра. Когда он начал работать на вашу жену, то сказал, что это ненадолго, заявил, что терпеть ее не может. Сказал, что с отвращением дотрагивается до нее, что она от него без ума, и что когда наступит время, он заберет у нее деньги.